Ли Чайлд. Джек Ричер или 61 час. Роман. Перевод с английского Ирины Аганесовой, Владимира Гольдича. Серия Джек Ричер. Москва. Эксмо. 2014 год. Категория 16+. Анотация. 14 книга из серии произведений о Джеке Ричере. На заснеженной дороге неподалеку от городка Болтон в Южной Дакоте потерпел аварию туристический автобус. Волей-неволей его пассажирам пришлось остановиться в Болтоне, чтобы переждать непогоду. Среди них и Джек Ричер, как обычно путешествующий на попутках. Его сразу насторожило то, как тщательно местные правоохранители проверяли всех пассажиров автобуса. Оказывается, городская полиция ждет неизвестного киллера, который должен убрать опасную свидетельницу по делу о производстве наркотиков. Ричард не планировал задерживаться в этих местах, однако решил остаться и помочь спасти жизнь женщины. Он еще не знает, насколько серьезные силы вовлечены в это кровавое дело, и что до развязки остался всего 61 час.